Торжественный царский прием гостей в Золотой палате состоялся 21 июля 1588 года. Федор Иванович сидел на дорогом троне в полном царском облачении, окруженный многочисленным блестящим двором. Царь принял благословение от патриарха и дары, состоявшие в частицах мощей и в других святынях, и через казначея Траханьотова объявил ему щедрые подарки своей стороны. После чего патриарха отвели в малую ответную палату, где он беседовал с Борисом Годуновым, причем рассказал ему о бывших своих цареградских злоключениях, о своем путешествии через литовские земли, разговоры с канцлером Яном Замойским и прочее. Но, по-видимому, об учреждении русского патриаршества тут не было речи. Только спустя несколько месяцев постепенно посредством приставов Московское правительство искусно вовлекло Иеремию в переговоры об этом важном деле. Он не вдруг дал свое согласие на учреждение русского патриаршества, потом согласился, но под условием самому остаться для сего в России. Когда приставы о его решении дали знать боярам, отец царю, тогда только открыты были официальные переговоры, которые уже прямо взял на себя Борис Годунов. Московское правительство, точнее Годунов, очевидно желало просто возвести в сан патриарха своего человека, то есть митрополита Иова, а никак не приезжего грека, не знавшего ни русского языка, ни русских внутренних отношений. Чтобы устранить последнего, оно поступило с обычной дипломатической ловкостью, и Еремии предложено быть русским патриархом и жить в древнем стольнем Владимире Залеском. И Еремия не соглашался на это условие и говорил, что патриарх должен жить при государе, то есть в Москве. Ему отвечали, что царь не хочет обидеть своего отца и богомольца митрополита Иова, удаляя его из Москвы. После долгих переговоров, конечно, сопровождавшихся щедрыми дарами и обещаниями, И Еремия, наконец, отказался от своего намерения остаться в России и согласился поставить для нее патриарха, из русских архиереев. Созвали духовный собор, который совещался о чине поставления патриарха и избрал трех кандидатов на сие достоинство – митрополита Иова, архиепископов новгородского Александра и ростовского Варлаама, предоставляя окончательный выбор государю. Но этот выбор был известен заранее, государь указал на Иова. Торжественное посвящение его в патриарха происходило 26 января 1589 года в Успенском соборе. Оно совершено было иеремией в сослужении с русскими архиереями. Впрочем, чин поставления патриаршего мало чем разнился от обычного у нас митрополичьего. По окончании обряда царь говорил новому патриарху речь. Сей последний отвечал ему также обычным словом. После того происходил пир в государевом дворце. Во время обеда Иов встал из-за стола и в сопровождении большой свиты и хора певчих отправился на осляти вокруг старого города Кремля, причем осенял крестом и кропил святой водой городские стены. После того воротился во дворец и опять занял свое место за столом. На другой день была торжественная трапеза у патриарха Иова. Тут снова при подаче третьей яствы он вышел из-за стола и, сев на осля, объехал вокруг города Большого Каменного, или Белого Города, только что построенного, причем часть пути его осля вел за повод сам Борис Федорович Годунов. Спутник Иеремии архиепископ еласонский Арсений, описывая церемонии пиры, которыми сопровождалось учреждение патриаршества. Много говорит о роскоши и великолепии московского двора и с особым восторгом рассказывает о приеме обоих патриархов и других архиереев, происходившем 27 января у государя в Золотой палате, откуда они перешли в покои царицы Ирины. Он восхищается ее красотой и приятной речью, говорит о ее жемчужной короне с 12 зубцами во знаменовании двенадцати апостолов, и унизанный жемчугом бархатной одежде. После нее стояли царь и Борис Годунов, а потом многие боярыни в белых, как снег, одеяниях со сложенными на поясе руками.